Глава пятнадцатая. Испанский язык Паганеля. Роберта едва не задушили в объятии. Все наперебой рассказывали, как пытались разыскать мальчика, и поздравляли его со счастливым избавлением, не удосуживаясь, правду уточнить, откуда пришла неожиданная помощь. Майору первому пришло в голову осмотреться по сторонам. В шагах в пятидесяти он увидел неподвижно стоявшего у подножия горы высокого человека, у ног которого лежало длинное ружье. Судя по одежде, это был индейец, уроженец Патагонии. Длинные волосы незнакомца были перевязаны кожаным ремешком, смуглое лицо раскрашено, переносится красной краской веки, черный лоб белый. На нем был прошитый жилами страуса плащ из шкуры гуанако, пушистой шерстью наружу. Под плащом виднелась нижняя одежда из лисьего меха, туго стянутая в поясе. Обувь Патагонца была сшита из бычьей кожи и перевязана ремешками на щиколотках. — Я не знал, не представлял себе, как мы пойдем дальше без тебя, — твердил, обнимая Роберта Гленнерван. — Я все скалы кругом облазил, все звал тебя, все надеялся, что ты отзовешься. Майор прервал излияние Гленнервана и указал ему на спасителя Роберта. Гленнерван поспешно поднялся на ноги, подбежал к потагонцу и крепко пожал ему руку. Майор последовал примеру брата. Индеец слегка наклонил голову и произнес несколько слов. Макнабс и Гленарван ничего не ответили и только растерянно переглянулись. Тогда патагонец сказал пару фраз на другом языке. На этот раз его снова не поняли, хотя Гленарвану показалось, что индейец говорил по-испански. Позвали Паганели. Ученый обрадовался случаю блеснуть своим знанием испанского и с энтузиазмом принялся рассказывать патагонцу о приключениях отряда. Теперь настала очередь индейца с недоумением смотреть на своего собеседника. Он не понимал речь Паганеля, по и, в конце концов, ученый был вынужден сдаться и замолчать. «Все это произношение, — сетовал он, — никак оно мне не дается». «Вы уверены, что говорите с ним на правильном испанском?» — задал вопрос майор, которому в голову начали закрадываться сомнения. «Конечно! Ведь я учил этот язык по лучшему образцу национальной литературы, по подлиннику, который нашел на Дункане». Позвольте мне взглянуть на эту книгу, Паганель, попросил Макнабс. Пожалуйста, пожал плечами учёный. Она у меня в кармане, вот. Это Луизиада героическая поэма, которая. Луизиада? переспросил ошеломлённый Гленарван. Да, Луизиада великого Комоенса. Комоенса воскликнул Гленарван. Ну конечно, теперь всё понятно, Паганель, дорогой мой. Комоенс португалец. Вы целых шесть недель изучаете португальский язык, который в пампах Аргентины и Чили нам совершенно ни к чему. Весь отряд дружно расхохотался. Поистине рассеянность Паганеля превзошла все ожидания. Патагонец, ничего не понимая, стоял с невозмутимым видом и ждал, пока путешественники успокоятся. Короче говоря, мы остались без переводчика, подвел итог майор, когда его товарищи умолкли. «Ничего страшного», – отозвался неунывающий Паганель. «Португальский и испанский языки очень похожи. Я буду внимательно слушать нашего патагонца и, уверен, очень скоро заговорю по-испански не хуже, чем сейчас по-португальски». У Паганеля был настоящий талант к иностранным языкам, потому что буквально через несколько минут ему удалось обменяться с туземцем несколькими фразами по-испански. Географ узнал, что патагонца зовут талькав Он оказался профессиональным проводником по пампе и согласился вывести путешественников из долины, в которую они попали, вследствие природного катаклизма. Отряд был готов выступить немедленно, но Роберт еще чувствовал себя неважно. Мюллериди предложил понести мальчика на руках, но Талькав объяснил, что в этом нет необходимости. Индеец нарвал на берегу реки несколько пучков дикого сельдерея и растер им тело больного. После десяти минут целительного массажа мальчик совершенно ожил. Затем Талькав сказал, что будет лучше вначале как следует экипировать отряд, то есть купить лошадей и съестные припасы, которые можно раздобыть в индейском поселении Тольдерии. Гленарван и Паганель, который выполнял свои обязанности переводчика все лучше и лучше, направились вслед за Патагонцем вверх по течению реки. Тульдерия раскинулась в глубине долины, сжатой отрогами Ант. Здесь, в шалашах из ветвей, жило человек тридцать туземцев-кочевников, которые пасли огромные стада коров, быков, лошадей и овец. В обмен на семь низкорослых лошадок аргентинской породы с полной сбруей, сто фунтов сушеного мяса, несколько мер риса и несколько бурдюков для воды, индейцы взяли у Гленарвана двадцать унций золота. Паганель не упустил случая расспросить кочевников о судьбе трех европейцев, потерпевших два года назад крушение у берегов Патагонии. Но то ли ученый не все испанские слова подбирал правильно, то ли племени интересовалось ничем кроме своих стат, только индейцы долго и уверенно качали головами, поясняя, что ни о каких европейцах в последние годы не слышали.